Филипп Дик Чужой разум Будучи неподвижным своей ТТ-камере, он услышал слабый тон, а потом механический голос. Пять минут. «Хорошо», — подумал он и вынырнул из глубокого сна. У него было пять минут на то, чтобы перепроверить курс корабля. Автоматическое управление почему-то не работало. Его ошибка. Вряд ли. Он никогда не делал ошибок. Чтобы Джейсон бэдфорд допустил ошибку, да никогда. Когда он неуверенно шел к контрольному модулю, он увидел, что Норман, которого отправили с ним, чтобы его развлекать, тоже не спал. Кот медленно летал кругами, толкая когда-то утерянную ручку. «Странно», — подумал Бэтфорд. «Я думал, ты был без сознания, как и я». Он изучил сведения о курсе корабля. «Невозможно!» Он был за пять парсеков в направлении Сириуса. Это плюс неделя к его полету. Мрачно, но все же аккуратно он переустановил директивы, а потом послал сигнал на Мекнос-3, его пункт назначения. — У вас проблемы? — ответил Мекносийский оператор. У него был один из тех сухих, холодных, расчетливых голосов, чья монотонность всегда наводила Бетфорда на мысль о змеи. Он объяснил свое положение. «Нам нужна вакцинация», — сказал Мекносеец. «Постарайтесь придерживаться курса». Кот Норман величественно влетел в контрольный модуль, вытянул лапу и начал нажимать наугад. Две активированные кнопки слабо зажужжали, и корабль изменил курс. «Так это был ты!» — сказал Бетфорд. «Ты унизил меня перед чужаками! Ты вынудил меня к этому идиотскому визави с чужим разумом!» Он схватил кота и сильно сжал. «Что это было? Странный звук!» — спросил микносийский оператор. «Какой-то визг!» Бетфорд тихо ответил. «Здесь нечем увизжать. Забудьте о том, что вы слышали!» Он выключил радио, засунул тело кота в мусорный отсек и очистил его. Через мгновение он вернулся в свою тета камеру и опять заснул. На этот раз ничто не будет искажать курс. Сон его был спокойным. Когда корабль вошел в док Мекнаса-3, старшие члены чужой медицинской бригады приветствовали его странной просьбой. «Нам бы хотелось увидеть вашего питомца». «У меня нет питомца», — ответил Бетфорд. «И это, конечно же, была правда. Согласно имеющимся у нас документам, это вас не касается», — ответил Бетфорд. «Вы получаете вашу вакцину, я улетаю». «Нас касается безопасность любой жизненной формы», — возразил Микнусиец. «Мы проверим ваш корабль». «На наличие кота, которого там нет!» — продолжил Бетфорд. Их поиск был тщетным. Бетфорд невозмутимо наблюдал, как чужаки внимательно рассматривали каждый ящик на складе и в проходах корабля. К сожалению, мекносийцы обнаружили десять мешков кошачьего корма. Они долго что-то обсуждали между собой на своем языке. «Теперь я могу возвращаться на землю?» Грубо спросил Бетфорд. «У меня плотный график. Ему было безразлично, что там думали и говорили чужаки. Все, о чем он мечтал, это вернуться в свою тихую тетю камеру и окунуться в глубокий сон». «Вы должны пройти обеззараживающую процедуру», ответил старший офицер Микносийской медицинской бригады. «Чтобы никакие споры или вирусы». «Я понимаю», сказал Бетфорд. «Давайте побыстрее покончим с этим». Позже, когда обеззараживание было завершено, и он разогревал двигатель своего корабля, включилось радио. Это был один из мекносийцев. «Как звали кота?» – он спросил. «Норман», – ответил Бетфорд и включил кнопку зажигания. Его корабль стартовал, и он улыбнулся. Но он уже не улыбался, когда оказалось, что энергетические источники вот ТЭТ-камеры исчез. Он также не улыбался, когда обнаружил отсутствие запасного. «Неужели я забыл его занести?» – подумал он. «Нет, я не мог. Это они его забрали». До прибытия на Землю оставалось два года. Два года в сознании, лишенных тета сна... Два года сидения и полета в невесомости корабля, или он ведь видел во время военной подготовки голофильмы Вон они, свернутые в углу. Но это прямая дорога к психозу. Он запросил по радио разрешение вернуться на Мекнастри. Ответа не последовало, да он и не надеялся. Сидя в своем контрольном модуле, он включил свой маленький бортовой компьютер и сказал моя эта камера не работает ее испортили что посоветуешь мне делать два года существуют развлекательные кассеты для экстренных случаев точно сказал он вспомнив спасибо нажав кнопку он заставил дверцу кассетного отдела отъехать в бок кассет не было только кошачья игрушка Маленький набивной мешочек, принесенный на корабль специально для Нормана. У него так и не дошли руки отдать ее коту. Все остальное — голые полки. Чужой разум, подумал Бетфорд, непостижимый и коварный. Включив аудиопроигрыватель он спокойно, с полным признанием вины, произнес... Похоже, следующие два года мне придется провести за обыденной работы. Во-первых, у меня есть еда. Я проведу столько времени, сколько смогу за обдумыванием, приготовлением, употреблением еды и наслаждением, изысканными снадобьями За то время, что у меня есть, я успею перепробовать все возможные комбинации имеющейся провизии. Стоя и пялясь на ящик, плотно набитый рядами одинаковых мешочков, он подумал, с другой стороны, не так уж и много получится сделать с двухлетнего запаса кошачьего корма, в смысле разнообразия. Они одинаковы на вкус? На вкус они были одинаковы. Конец рассказа. Филипп Дик. Рассказ «Чужой разум». Озвучил Михаил Сдинский.